Глава 28. Лицом к лицу повторное пробуждение и алая молния Асокина Четыре витязя осянина с силой духа, плюс это жалкое отребье женгалев, тот ухмыляющийся хрен, как минимум ротай, и тоже с силой духа. Но основная проблема состоит в этом худощавом одаренном, что стоит рядом со Стасом и внимательно меня осматривает. Он, конечно, не так силен, как Решетников, но тоже неплох. Зуб даю, маг главный. Жаль, перстни не вижу из-за перчаток. Даже интересно, где этот слабак смог найти такую группу поддержки. Жестом ладони я приказал ребятам медленно отступить на несколько шагов назад, что те и постарались сразу сделать, потому как в данный момент они ничем не смогут мне помочь. Если начнется битва, силы будут неравны, и они просто погибнут. А я давал клятву не допустить подобного М -м. «Надо же, какие вы оба недрыжелюбные!» Тихим и каркающим смехом отозвался он Пока я наоборот делал пяток шагов вперед «Ну нет, Лазарев, тут ты не прав Это я пришел с этими людьми А они, в свою очередь, явились за тобой Хочу лишь понаблюдать, как ты сдохнешь За мной? Становится интересно Неужели я прикончил кого-то важного?» Не припоминаю такого. Стоп, стоп, стоп. В голову вдруг пришла крамольная мысль. Ах ты сука, вот ведь кухаркин сын. Крыло рвима мне взад. Неужто этот паскуда догадался, что это я зарезал тех двоих осян? Тогда дело дряни. И мне навстречу вдруг вышел тот самый маг. А при его приближении к каждом шаге, вдруг отчетливо повеял и слабым сквозняком. Пассивный магический щит. Он ветряк. «Мое имя Ясуши, и здесь я по велению патриарха древнего клана Ясака». Медленно и выговаривая каждое слово, сообщил мне японец, остановившийся всего шагах в десяти от нашего отряда. «И у меня к тебе имеется вопрос, Лазареву Захар. Мертвецы вечного поля битвы, подарите мне постреле в задницу. Все-таки они. Бездна, вот же дрянь, как все не вовремя». И много ли рассказал им Жеглев, падла? Как насчет Лизы и Риты? Что-то тревожно моей рианорской душе. Нравятся они мне, но клянусь бездной, эта никчемная тварь не уйдет отсюда живым. А если с ними что-то еще и случилось, подыхать он будет долго. «Внимательно слушаю, задавай свой вопрос». Кивнул я ему, уже начиная скапливать все оставшиеся силы и поглаживая незаметно запястье с заготовленными иглами. «Плевать». Если всё будет дерьмово, смешай эфир с силой духа. Такого я еще не делал, и это, скорее всего, будет смертельно для меня, потому как я даже представлений не имею, к чему это может привести. Связать эфир с потоком стихии проще простого. Но сила духа — это нечто иное. «Ответь мне честно, Лазарев, Захар, это ты убил Дмитрия Ясака и Рая Хингу. Посмеешь солгать, и твою ложь почувствует наш эмпат». и тот скосил свой взгляд на одного из приободревшихся витязей. «Отвечай!» Пригрозил он мне, отчего потоки ветра стали более насыщенными. «Бездна так рычит, что сейчас обосрусь от страха, как, говорит Леонид, напугал ежа голой жопой. Реонорцу соврать ничего не стоит, и ни один хваленый эмпат и металлист не сможет отличить правду от лжи. Как бы я ни хотел в этом признаваться, но пока нельзя». А теперь слушай меня внимательно, чародей, и читай по губам. А твой сраный импад пусть станет ближе, вдруг он глухой, этко усмехнулся я, демонстративно сплевывая на пустынную землю пятна. Я никого не убивал, тебе ясно? Скажу даже больше. В гробу я видел этих обоих, понятно излагаю. От моего насмешливого тона японец невольно скривился. а лицо всего на секунду исказило гримаса ярости. Но почти сразу тот обратил свой взгляд на того самого импата, и после недолгих колебаний тот отрицательно качнул головой. «Он не лжет, господин Ясуши!» «Нет, он врет! Это он! Больше некому!» испуганно заголосил Женгалев, трясясь от страха, и покосился тот честно хмурого ротая, который после слов импата презрительно взглянул на Стаса. «Раз мы все выяснили...» то прошу нас пропустить, у нас раненые». Хмыкнул я, хоть и понимал, что никто нас не отпустит. Но мало ли, чем черт не шутит. «Ты ведь не думаешь, что так все и закончится?» Холодно отчеканил я суши и, щелкнув быстро пальцами, отдал приказ витязям. «Взять его, людей! Спросим еще раз, но уже иначе. Мне кажется, что ты лжешь. Четверка духовных витязей действовала с молниеносной скоростью. Ярко-золотой покров резко вспыхнула. и те на всем ходу устремились в нашу сторону. Вот только к чему-то такому я и готовился. Враг есть враг. Мое присутствие для вас шутка какая-то, да?» рявкнул свирепо я, прожигая врагов глазами праведного гнева. Вот только девять напитанных духом ингл за долю мгновения сорвались с пальцев и кистей и устремились к своим жертвам еще до моих слов. Действовать я начал еще в момент приказа Ясуши. Пришлось метнуть все, что было в оставшемся довольно скромном арсенале. Даже Жегалеву досталась одна, и для пущей убедительности по две на каждого витязя. Неизвестно, как поведет себя их защитный покров. Сейчас я заметно ослаб. Четыре смерти случились за один миг. На такую скорость у них получилось сделать десятка-два шагов. В даже умудрились быстро миновать Ясуши. Но когда до меня оставалось всего с пяток метров, до них добрались мои напитанные иглы. Вначале первые четыре, а после оставшиеся, и в очередной раз я не рассчитал вложенные силы, и разные части их голов превратились в ошмётки. Тела витязи словно споткнулись, а после друг за другом, как подкошенные, повалились на темный песок пустоши, заливая пещенную округу свои собачьей крови, которых листало у кого из обезображенной челюсти и горло, у кого не хватало половины лица, а у кого-то и половины головы. Вот только падла Женгалев умудрился выжить. В последний момент мою иглу у его лба перехватил тот самый ротай, что стоял рядом с ним, и с радостным прищуром переломил ее напополам. — К моим людям вы подойдете только через мой труп. Очеканил хамура я и, сделав пару шагов назад, приготовился к битве не на жизнь, а на смерть. — В гробу я видел твои приказы, твоих людей и тебя, пес шелудивый. Дух уже плескался на самом дне, Теперь остается только смешивать его эфиром. Многое было вложено в иглы, так что сейчас мои слова не более чем похвальство». «Батюшки святы!» С равнодушным видом рассмеялся тот самый охумляющийся хрен, глядя на мертвые и еще теплые тела. «Так ты почти младший ротай, если не уже им являешься. Видимо, наша информация устарела». Вдруг выдал он с улыбкой. неуловимым образом оказался рядом со своим одаренным напарником. «Почему все приходится делать самому?» — поухал дело на он, и тело того тотчас покрыло пурпурная дымка. «Старший Ротай, второй спектр!» «Бегите прочь!» — рявкнул истошно я своим ветераном, рывком оказавшись перед двумя противниками. «Живо!» «Никто отсюда не уйдет! прошипел зло ясуши, топнув трижды по песку. «Пока я не узнаю правды! Шинджис, за работу! Хватит стоять!» А в следующий миг из тела мага вырвалась бушующая волна яростного и холодного ветра. Затем вторая, после и третья. А округа превратилась вместо урагана. Первую я смог заблокировать своим покровом духа, и меня лишь протащило пару метров по песку. Но вторая и треть отбросили меня метров на десять прочь, а в уши сразу ворвались несколько жалобных и мучительных криков моих ветеранов. Тех, словно куклы, откинула гораздо дальше и разметала в разные стороны, прямо на границе болотистой пустынной местности. Подкашивающиеся руки были уперты в холодный песок, силы уже были на исходе, а от усталости закрывались глаза. Организм нещадно требовал отдыха, но со злобным и неумолимым выражением лица я немигающим взглядом наблюдал за тем, как мои люди медленно умирают, ведь если так продолжится, они долго не протянут. «Мои люди, те, в кого я вкладывал свои знания и опыт. Я дал слово бездне, что они выживут. Поклялся темнейшей матерью. А какие-то тщедушные людишки смеют мне в этом мешать. Клянусь всем, что у меня есть. Они сдохнут». В следующий миг я уже смог ощутить ботинок Ротая на своей голове. И тот с приложением силы вдавил мою голову истощенное тело в тот самый темный песок. «Говори правду, третьюсортная шваль, это ты убил Дмитрия Асаком!» В голосе Уратая уже не было веселья, а лишь злость и раздражение. «Ну же, иначе я прямо сейчас буду резать на куски поочередно всех твоих людей. Считаю до трех. За все время моего пребывания на земле я никогда не был так зол. Реанорское безумие по крупицам стало изливаться наружу. А неумолимый гнев и всепоглощающую ярость я даже не пыталась удержать в узде и ба зиантар устал корчить из себя добряка мерзкий чедушный человечек хочет знать правду да начиная безумно смеяться и цедя каждое слово изрек весело я сопротивляясь давлению ботинка и понемногу поднимая голову с песка пока гнев и бешенство застилало мне глаза «Так слушай же, это я прирезал его. Я лично выпотрошил вашего дерьмового наследечка, подобно рыбине. Он был никчемным отбросом и слабаком. Ваш Дмитрий задыхался, как мелкая сучка, когда я резал его на куски. Все услышал?» «Какой храбрец». Холодной с ненавистью выдал шинжи сделав попытку вновь передавить меня к земле вот только ничего у него не вышло тебе повезло шуваль тебя лично прикочу патриарх прикончит очередная порция хохота а руки и все остальное тело непонятным образом начали наэлекторализовываться когда я стал смешивать остатки эфира и силы духа теперь же запомни кухаркин сын «Если я выживу сегодня, и не приведи бездна кто-то из моих людей погибнет. Даю вам свое слово, что я истреблю твой древний клан под корень и залью родовое гнездо Ясака крови вашего странного патриарха, который собрался меня казнить. Но перед этим я, вырежу его гнилое сердце, заставлю сожрать у меня на глазах. Клянусь всем, что у меня есть!» Зарычал я, и ладонью перехватил ботинок Ротая. Безумно посмотрел на того снизу вверх. «Ты все запомнил, человечек!» «Какой высокомерный ублюдок! Уже за это оскорбление ты должен сдохнуть!» Очарился зло воитель. «Ну, для начала, тебя нужно хорошенько проучить!» Аура его вспыхнула ярко-пурпурным цветом, и давление на мою голову и тело многократно увеличилось, и, уперев локти в песок, и погрузился в себя. «Будь все проклято! Они сами напросились!» Гнев и злоба уже не полыхали в глубине души, а просто сжигали меня изнутри. Оказавшись рядом с совместилищем, я перенаправил все оставшиеся крохи доступного бесконтрольного эфира в многогранную сферу, которая тотчас раскалилась до предела после смешения двух сил и в любой момент была готова взорваться от переполняющей ее мощи. Плевать, что будет, я все равно прикончу эту гниль перед своей смертью. «Прости меня, бездна, за мою наглость и дерзость, но я никогда не стерплю такого унижения. Я Реанорец, я жестокий жнец бездны, я беспощадный линчеватель Мировина. А вшивый человек кичится передо мной своей жалкой селенкой!» Многогранная сфера под моим взглядом раскалилась до необычайно ярко-алого цвета, и промеж грани стали проскакивать яростные молнии, и резко делившиеся на электролизованные грани Создали подобие копии моего резерва духа. Вот только сфера салых субстанции теперь была обычной и гладкой. А те самые грани создали нечто новое возле вместилища, словно хранилище чего-то нового. Но весь процесс занял не более секунды. А затем внутри произошел настоящий взрыв силы. И я резко раскрыл глаза, вновь вываливаясь в реальный мир. Вот только смерть и взрыв в реальном мире не произошли. По моему телу в это время уже блуждали разряды стрекочущей, и яростной, ярко-алой или даже кроваво-красной молнии. А правая рука, что была погружена в песок, ощутила нечто покалывающее и вибрирующее, и ладонь я самопроизвольно это обхватил. «Это что за бред? Копье?» же, отпусти его! Быстрее!» — заголосил панически с тревогой в голосе Ясуша, быстро отступая. «Это не сила духа! Это магия!» Он пробуждается как одаренный. Уйди прочь, если хочешь жить. Скорее! Говорил ведь, что истреблю твой сраный клан и начну сегодня с тебя. Ощерил себе я, глядя в недоумевающие глаза Ротая. А в следующий миг правая рука, что была погружена глубоко в песок, извлекла оттуда ярко кровавое двухметровое копье, что было целиком сотворено из алой молнии. Пришлось перехватить его, чтобы взять покрепче. а его сила лишь сильнее наполнила меня изнутри и частично перекинулась на тело, отчего пляшущих разрядов на моем теле стало гораздо больше, и те с ужасающим стрекотом уносились куда-то ввысь, освещая солидное пространство вечного сумрака пятна. Далее же, как мне показалось, все происходило как в тумане, и тело действовало на инстинктах. Резкий и стремительный взмах пришелся прямо из песка и снизу вверх. В последний миг жизни Шинджи Ясака Я успел заметить его слегка шарашенный взгляд, а через доли вздоха копеясь чистой алой молнии, будто электрический резак, рассекло тело Ротая на две неровные части. Даже не ощутив защитного покрова силы духа воителя, пройдя как раскаленный нож сквозь масло. В нос ударил запах горелого мяса, а выплеснувшаяся кровь полностью испарилась, так и не успев достигнуть песка. Не знаю, что это как взялось в моем теле, но оно мне нравится. «Ты следующий, никчемное трудье!» прорычал я, указывая острие молнии на Женгалева, и резко дернувшись от мгновенной смерти Ротая, тот на всем ходу стремился прочь. «Тебе давно пора на тот свет!» И затем, без какого-либо раздумия, я метнул свое единственное оружие в убегающего старшего витязя. Реанорец всегда одержит свое слово. Всегда. Эта падаль даже не успела пискнуть, как за долю мгновения его убегающее тело разорвало на несколько ошметков обгорелого мяса и стас Женгалев прекратил свое существование как и закончилась вложенная сила в копье и в течение вдоха оно растворилось еще в полете в следующую секунду в меня уже летели несколько огромных кулаков и серпов ветра который успел выпустить ясуши остатки блуждающей молнии и силы духа на теле смогли заблокировать часть урона вот только от вложенной силы мою тушку протащило с десяток метров по земле И теперь я понимала, сил более не было. «Кто ты такой, мелкий выродок?» Ревкнул зло Ясуши, прижав меня плитой ветра к песку. «Откуда тебе известна Алая Молния сокиных? Это потомственная магия, которая доступна только наследникам. Кем ты приходишься и главе рода? Я знаю всех боярских представителей Петербурга поименные и в лицо. Кто ты? Говори, тварь! Скажи спасибо, что патриарх сам хочет казнить тебя». «Иначе ты бы давно сдох!» Сознание начало путаться давным-давно, но гневное лицо мага было просто усладой для очей. Рот уже было открылся, чтобы сморозить очередную едкую остроту и гадость перед смертью, но уже через миг в магический щит разозленного одаренного ударила бушующая молниеносная струя воды, и тело Ясуши отлетело куда-то в сторону. На задворках сознания мне даже почудилось и привиделось, что тут каким-то образом внезапно оказалась Хельга, и женщина безмолвно вступила в магическую битву с мгновенно клемавшимся Ясака, в то время пока лисицы уже помогали моим ребятам. Но их ожесточенное сражение сразу остановил хриплый, но уверенный голос того самого уникума, которого я спас от личи, и который медленно тащил свою задницу к эпицентру схватки. «Я Ростислав Романов, именем моего деда, императора Всероссийского!» «Приказываю вам двоим остановиться и доставить мою раненую регацию в город! Немедленно!» «Романов? Сука, кого я умудрился спасти на свою голову?» Вот только перед тем, как взор полностью затуманился и потемнел, и моя собственная Хария вот-вот должна была встретиться с темным песком пятна, в уши ворвался тихий чуточку грустный голос Хельги, а волос коснулись ее мягкие руки. «Врунишка ты, Зянтар! Я ведь действительно успела поверить, что ты просто талантливый простоледин, что подался в Изгой. А ты, оказывается, выходить из боярского рода. А Сокин значит. А жаль.